нистовые, бессознательные проявления неодушевлённой природы, порождённые гравитацией и излучением. А тут, в лице этого наглого кайона, он познал врага мыслящего. Отбежав в сторонку, кайон остановился и ехидно прокричал: "Завтра я буду такой большой, что смогу тебя убить". С этими словами он исчез за камнем.